Глава 3. Первое впечатление. Лыков вернулся к начальнику сыскной полиции под сильным впечатлением. Гриневецкий отложил бумаги. Но, «Ну, как вам наш генерал, он проповедует Самостоятельные идеи, скажем так. А это большая редкость среди русских администраторов, особенно полицейских. Вы о польско-русских отношениях?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 Тогда эту поддержку оказывали главным образом Франция, но еще ряд так, мелких государств. Теперь, после германского унижения, она чрезвычайно заинтересована в союзе с Россией и не станет помогать полякам. Англия двулична и ненадежно. У Австрии с Германией у самих как-то лицо заросло, так? Рыльца в пуху. Да-да-да, поэтому сегодня о митяже мечтает лишь гордость студентов, которым не хочется учиться. Серьезные люди все свои силы вкладывают в развитие страны. Российской империи? Ну зачем же империи? Удивился Эрнест Феликсович. Польша, конечно. Но ведь такого государства нет на карте. Это сейчас нет. Но мы с вами еще доживем до его появления. Вы польский патриот? Не совсем польский, дружелюбно рассмеялся надворный советник. По национальности я жмут, или иначе литовец, литвак.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 Хорошо, мы объяснились. Продолжите, пожалуйста, свою мысль про серьезных людей. С удовольствием. Только давайте, Алексей Иванович, уж и без обидников. Нам с вами вместе служить, пусть бы и только полгода, вместе убийц искать и, возможно, на пули ходить. Давайте честно очертим наши позиции. Я жмут. Я немного хуже, чем поляк, но лучше, чем русский. Хм, даже так вскинулся Лыков.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 Лыков хотел что-то возразить, но вспомнил рассказы агента Девяткина. Промолчал. Вместо этого он сказал другое. И какой по-вашему выход? Да он всегда один, разойтись. Так? Лучше всего полюбовно, без крови. Ее и без того пролили достаточно. Повторюсь, здоровая часть польского общества сейчас работает над развитием производительных сил будущей страны.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 Далее идут суд присяжных, его нет в царстве польском, земское управление, оно тоже отсутствует. Ну и, наконец, бесцензурная печать. Неужели это завышенные требования? Вам в Тамбовской губернии можно, а нам тут не полагается. Мы ну что, малограмотные буряты, чтобы нельзя было доверить земство и суд присяжных? Это же сознательное унижение. Поляки, гордая и развитая нация, нас нельзя держать на положении бурят.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 Полагаю, вам сегодня следует лишь познакомиться с ним и условиться о встрече на завтра. Что ж, согласен. Ну, с медовой возвращайтесь к нам, и мы решим вопрос о вашем устройстве. Управление сняло для вас приличную квартиру на Гусей улице. Съездим, заселитесь и отдыхайте с дороги, так? А знакомство с кадром отделения? Уже завтра, сегодня уже не успеете... В пять часов пополудни вся служба в Варшаве прекращается и начинается шпацер. Шпацер? Да. Прогулка, променад. Поменаж. Причем массовый. Город к этому очень располагает. Вы сегодня вечером в этом сами убедитесь. Кстати, за час до полуночи закрываются все увеселительные заведения. Никаких круглосуточных загородных ресторанов вроде Петербургского красного кабачка в Варшаве и в окрестностях не имеется. Пьяные загулы до утра с цыганами и битьем в зеркал здесь невозможны. Это, к слову, о нашем споре. В одиннадцать часов вечера город с 30-тысячным населением благополучно засыпает. И что, ночная жизнь отсутствует? Не поверил Лыгов. Начисто. И публичные дома тоже закрываются. Вот этого никак не может быть. Тоже запирают двери, будьте уверены, кто бы им позволил. Хм. Чудеса вы какие-то рассказываете. А громила с налетчиками тоже в баньке ложатся? Куда? Не понял Эрнест Феликсович. Ну, спать. А, взломы квартиры или магазинов, конечно, случаются. А вот уличная преступность в это время отсутствует полностью. Некого грабить. Все спят. Извозчики, кстати, тоже. Если пойдете сегодня на вечернюю прогулку, возвращайтесь на квартиру за горя. А то пешком придется...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 Чиновник ответил. «Очень приятно. Я коллежский ассессор Черенков Ванифатий Семенович. Судебный следователь по важнейшим делам. Рад. Очень рад. Рад, что мне в помощь прибыл хотя бы, судя по наградам, опытный человек. А то ведь дело стоит. Улик никаких. Да и ничего не обещает. Следователь являл собой хороший тип русака. Крепкий, русоволосый, с густой бородой и внимательными, лезущими в душу глазами». Гриневецкий со своим батальоном сыщиков обмешурились, продолжил он. А возможно и не хотят искать убийц. Там же в отделении одни поляки. Это серьезное обвинение, нахмурился Лыков. Насколько оно обосновано? А вы случай, мне полунофил? Ответил вопросом на вопрос Черенков. Нет. Я просто хочу быть объективным. Все мы хотим быть объективными. Зря я, видимо, начал этот разговор. Он длинный и серьезный, а мне... «Уходить надо». «Обещал сводить жену в театр. Не ждал вас. Простите». «Но завтра готов продолжить». Лыков взялся за треуголку. И «Я готов. Как новый человек буду задавать много вопросов. Когда прийти?» Черенков бросил взгляд на перекидной календарь. «Так, в четверть первого устроит?» «Да». «Ну что ж, тогда договорились». Два коллежских асессора вышли вместе, но на улице разошлись. Лыков поразился».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 Эрнест Феликсович по дороге исполнил роль Чичероне и показал новичку достопримечательности. Экипаж нарочно двигался длинным путем через Новый Свят, Уяздовскую аллею и Макатовскую заставу. У ворот небольшого уютного особняка полицейские расстались, договорившись увидеться завтра в 10. Обратно возница по просьбе Алексея, повез его другой дорогой.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 Спальня, гостиная и кабинет. Приличная мебель. Небольшой набор посуды, закусочной и для чая. Газовое освещение. Лыкову понравилась ванна из полированной меди с тремя кранами. А бронзовый ватер с крышкой из палисандрового дерева просто поразил. Такие до Петербурга еще не добрались. Керовника звали пан Володзимеш. Вместе с ключами он дал постояльцу и необходимые пояснения. Кофе и горячие булки можно получать утром у покоевки, горничной, по этажу. Обедать и ужинать проще всего в кухмистерской, что помещается в этом же доме. Жильцам в ней предоставляется 10% скидка. Чай в Варшаве не пьют, но русскому квартиранту могут по его просьбе доставлять отварную воду. Свечи и всякие мелочи у той же горничной,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 Алексей прихватил складную карту Варшавы. В бумажнике оставил 100 рублей разными купюрами, остальные деньги убрал в потайной ящик, что показал ему пан Володзимиш. Туда же легли два револьвера, запас патронов к ним и полицейский билет. Подумав, коллежский асессор вернул билет в карман Сюртука. Но ну, мало ли, незнакомый город, в котором его никто не знает. Ну все, пора выходить.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 Они ловко разливали зельтерскую, содовую и пиво, отвешивали мороженое, выдавали сдачу и не забывали при этом вежливо и приветливо улыбаться. Встретив первую такую красотку, сыщик не удержался и купил у нее воды. Но через двадцать сажений ему попался второй киоск с барышней еще милее, а за ним маячил третий, в котором хозяйничала совершенная красавица.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 Хорошее заведение под названием «У Владыка обнаружилось на углу Маринштадта. Все вывески в Варшаве были на двух языках. Сначала на русском, ниже – на польском. Войдя в ресторан, Туис заявил, что мечтает отведать замечательной местной кухни. Важный метрдотель тут же подозвал не менее осанистого официанта, и они вдвоем принялись помогать гостю сделать заказ.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 Трое взрослых мужчин долго обсуждали достоинство того или иного кушания и даже вызывали для справок повара. В итоге сложился следующий ужин. Открыл его суп с рубцами. Дальше следовал заяц по-польски в сметане, а на десерт ламанцы с маком и кофе. Под мясо Алексей пожелал графинчик гожалки.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 Калежский офицер уже допивал взятый на пасошок стакан польского мёда, как вдруг его благодушие разом закончилось. Три русских офицера, сидевшие напротив, и без того были основными поставщиками с шума. Не то чтобы они кричали, но разговаривали между собой излишки громко и бесцеремонно. Особенно выделялся смазливый штабс-капитан в мундире корпуса пограничной стражи. Он махал руками и что-то доказывал двум молодым пехотным поручикам. Как выяснилось, спор шел о польских женщинах. Неожиданно штабс стал на все заведение крыть их непечатной бранью. Тут же в зале повисла неприятная тишина, но офицер и не подумал понизить голос. Тогда от соседнего столика повернулась красивая паня лет 30 и сказала скандалисту. «Как вам не стыдно?» А, впрочем, что ждать от русского? — Позвольте, — ряфнул пограничник, — я Россию в обеду не дам. И, вскочив, сорвал салфетку и направился к польке. Алексей понял, что ему придется вмешаться. Пьяный соотечественник вызывал чувство стыда и омерзения, но три офицера при оружии, подвыпившие, для кёльнеров они представляли силу, с которой страшно спорить. Известно же, что пьяные вояки иногда пускали в ход шашки. Поэтому заступников для дамы можно было и не дождаться. А если найдется смельчак, то он очень рискует. Меж тем скандал разгорался. Смельчак сыскался тут же. Сидевший рядом с пани высокий следовласый поляк поднялся и внушительно сказал штаб капитану А я не позволю пьяному русскому бидлу оскорблять даму. Голос у Седавласова был густой и впечатляющий, спокойный, а в поведении угадывался твердый характер. Мужчина совершенно не боялся офицеров и собирался достойно защитить свою спутницу. Штаб с капитан осекся. Он постоял несколько секунд в нерешительности, но потом нахмурился и положил руку на офис шашки. Поручики вскочили, готовые поддержать товарища. Тут вышел Лыков и встал между поляком и офицерами.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 Особенно их возмутило, что русский заступился за поляка. — Это всякая штафирка русскому офицеру, да я, паршего пана на место ставить не дозволяет. Тут Алексей левой рукой взял одного поручика за ремень, а правой, сдвинув вплотную друг к другу, цапнул второго поручика и штабс-капитана, одним хватом обоих, оторвал от пола на четверть и пошел с ними к выходу. В зале все опешили. Кельнеры, раззилов рты, расступились. Притихли и буяны, почувствовав себя на воздухе. Сколько они вам должны? Буднично поинтересовался Лыков, проходя мимо метра дотеля. Шесть рублей 40 копеек. Пройдите с нами на крыльцо. Офицеры хотят рассчитаться. Коллежский осессор без видимых усилий вынес всех троих на улицу и аккуратно поставил на ступеньку. Потом приблизил лицо к штабс капитану и сказал в полуголоса: Расплатитесь, и чтобы духу вашего здесь не было. Но скручу в барани рог. Вид улыкова был грозный. Да избежавшаяся обслуга являлась для офицеров ненужными свидетелями их унижения. Поэтому штабс-капитан молча сунул 7 рублей метрдотелю, тот застыл рядом с напряженным лицом, и буяны торопливо удалились. «Благодарю, пана!» – чопорно поклонился распорядитель Алексею. «Будьте, пожалуйста, впредь нашим гостем Тут на крыльцо вышли седобласый поляк и его спутница. Эта новость склонила голову красавицы и с любопытством, разглядывая сыщика, сказала, «Не все, значит, русские одинаковые». В любом народе есть и хорошие люди, и плохие. Примите мои извинения за поведение соотечественников. А вы нашу благодарность? Только вашу? Хм. Убежден, что ваш спутник справился бы и сам. Он настраивает на серьезный лад. Еще неизвестно, кого я спас. Поляк при этих словах улыбнулся и молча протянулся и руку.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 Опять же не имелось и свидетелей, здесь в Польше офицерство представляет могучую касту, с которой никто не решался связываться. Все это понимали, и в том числе Сергеев III. В покоренной стране, где власть держалась на штыках, золотым погонам прощалось все. Вызов гражданского чиновника на дуэль сразу тремя офицерами означал для него смертельный риск. Если же уклониться, можно получить оскорбление действием, и тогда дуэль неизбежна. Или позор.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 По закону он должен вызвать городового, чтобы тот составил протокол. И как теперь это сделать? Если тронуть любого из офицеров, хоть пальцем, скандал просто необратим. Их потом исключат, вероятные службы, но и Лыкова срочно выкинут из Варшавы. И не факт, что вернут в Петербург, могут засунуть помощникам исправников в пока скандал не забудется.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 Буяны завороженно уставились на его пальцы, с виду совсем обычные. «Теперь слушайте внимательно, дурни!» «Я сейчас вас отлуплю, всех троих, как сидоровых кос, «Без картелей и прочих глупостей!» «Ногами!» «Так что зубы свои будете в горсть собирать!» «Потом отниму сабельки и снесу генерал-губернатору Гурко!» «Доложу там, как все было!» Полагаю, его высокопревосходительство заинтересуется и захочет спросить прислугу из ресторана. Понятно, что они скажут, да? После этого решение Гурко предугадать крайне несложно. Ну, так же, как и военного министра и государя. Ась! Несложно я говорю! Согласны или как, милостивые государи?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 Ну, зная его нрав, хм. а уж что скажет Варшавский гарнизон, услышав, что три дурака в погонах получили банок от одного стацкого? ну это вам виднее. Алексей взял поручиков за плечи и приставил их с боков к с капитану будто примерялся, как их удобнее бить, всех троих разом. Офицеры побледнели и попытались отстраниться, но у них не получалось.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 Стиснул их изо всех сил, так что те закричали от боли, и разжал руки. Глянул волком и сказал только одно слово. «Вон!» Толкая друг друга, сильно напуганные вояки кинулись к выходу, мгновенно исчезли. С улицы опасливо заглянул дворник. «Можно!» – разрешил пулыков Сняв картуз, поляк зашел во двор и огляделся. «Ничего не сломали!» – успокоил его Алексей. «А нет, вру! Рубль целковый повредили!» Подбери и слеси в банк, там поменяют. он валяется. Дворник опустился на колени, подобрал половинки монеты и стал их разглядывать. Не разумем, пан, я кто? Поднял голову, но странного русского уже не было. Лыков вышел и осмотрелся. Офицеры быстрым шагом почти бегом удалялись в сторону замковой площади. Сыщика это устраивало. Он решил прогуляться по Краковскому предместью и от новой свята вернуться домой на извозчике. Сейчас коллежский ассессор находился в самом начале проспекта напротив костела Святой Анны. Он двинулся по четной стороне, восхищаясь увиденным. Краковское предместье – это Невский проспект польской столицы. Здесь лучшие особняки, университеты, костелы. Очень скоро турист оказался возле дворца «Наместника». Большое трехэтажное здание, отставленное вглубь, соединялось с красной линией, двумя корпусами и покоем. Во дворе находился памятник фельдмаршалу Паскевичу Эриванскому. Вынув карту, Лыков прочитал ссылку. Оказалось, что наместник здесь квартировал всего один – польский генерал-заемщик. Это было 60 лет тому назад и продолжалось недолго. Самый большой из варшавских дворцов давно перешел в разряд административных зданий, а имя наместника носил лишь по старой памяти. Поделившись, гость пошел дальше. То и дело он справлялся с картой, читая о достопримечательностях. Один за одним попадались живописные шляхтецкие дворцы. Казимировский, Тышкевичей, Ургусских, Веслов, Потоцких, Чапских, Гнесинских, Бранницких, Четвертинских. Гостиница «Европейская» заманивала швейцаром в ливрее, похожий на камергерский мундир.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 Калежский осесор дошел до собора Святого Креста, возле которого краковское предместье переходит в новый свят. Он заглянул в храм и молча поклонился той из скалон, в которой замуровано сердце Шопена. Он обещал сделать это Вареньке, любившего великого поляка. Выйдя наружу, Лыков почувствовал, что устал. «Ну что ж, пожалуй, на сегодня хватит впечатлений. Он поднял руку, сел в тут же подъехавшего извозчика и отправился на квартиру.